Глава 16. Собравшись переехать за город, Татьяна Викторовна Стрешнева желала отдыха, спокойствия и прежде всего тишины. Дети её не отговаривали. Как раз наоборот. Мама, тебе там будет лучше, зелень посадишь, ты же любишь возиться с растениями. Свежим воздухом станешь дышать, с соседями подружишься, будете друг к другу в гости вечерами ходить на чай, как помнишь в твоём любимом сериале. Пела канарейкой её дочка. Татьяна Викторовна, даже не сомневайтесь, выбор вами сделан правильный, под свиствал кенаром муж дочки. Ну, что в самом деле, вам в этих бетонных джунглях делать? в её бетонные джунгли, а это был новый красивый район, пускай на окраине. Дочка с мужем перебрались сразу же, как купили ей дом, продав свою ушатанную двушку. Та располагалась в доме на границе с промзоной, продали дети её недорого, и по сходной цене купили ей дом в пригороде. И вот уже третий год Татьяна Викторовна В нём всё что-то перестраивает, и переделывает, и перекрывает, и переклеивает. В большей степени не сама, конечно, людей нанимает, но оплатить-то приходится ей. Нет, не такой загородной жизни она хотела. И соседей не случилось таких, о которых мечтала она, и о которых красиво пела её дочка. Незким было чьи гонять, и некого было угощать пирогами. С одной стороны, справа жил старый вдовец, очень несимпатичный тип, неприятный нарожности и нрава. При встречах с Татьяной Викторовной всегда смотрел надменно, подозрительно щурился и едва кивал приветствуя. Столкнувшись с ним как-то в местном магазинчике в очереди, Татьяна Викторовна попыталась завести светскую беседу, но наткнулась на такую стену непонимания. Вдовец оглядел её с головы до ног, Привычно презрительно, крепче сжал губы и отвернулся. Больше она попыток не возобновляла и при встречех только так же скупо, как и он, здоровалась. Слева жила молодая красивая девица. Она появлялась на улице крайне редко, только лишь для того, чтобы открыть или закрыть свои ворота, когда выезжала или заезжала на машине. и никогда ни разу не поздоровалась, хотя Татьяна Викторовна с ней порой сталкивалась нос к носу. Если честно, то она намеренно попадалась девице на глаза. Была интересна её реакция. Но ничего о вежливости красавица не знала. Даже презрительного кивка, как от вдовца, Татьяна Викторовна не дождалась. Странная девка. охарактеризовала как-то местная продавщица Настя соседку Татьяны Викторовны. Не первый год живёт в посёлке, а как будто только вчера въехала. Почему? Девица как раз выходила из магазина, а они в этот момент обе и Настя, и Татьяна Викторовна не сводили глаз с аккуратной попки девушки, так туго затянутой в белоснежные лосины, что странно, как они не лопнули при ходьбе. А шла девица, пританцовывая, Да потому что ни с кем не общается, не здоровается, даже сюда заходит раз в полгода. Сегодня вот как раз тот самый случай, когда у неё закончились спички. Странная она. И вот тогда-то Татьяна Викторовна и вспомнила свой любимый сериал, в котором вечерами за круглым столом в загородном доме собирались пенсионеры. Они же не просто так там собирались, они пили чай, ели пироги и рассуждали о разном. В основном о происшествиях. И была там самая любимая ее героиня, на которую Татьяна Викторовна очень хотела быть похожей. Героиня была умницей-разумницей. Она щелкала, как орешки, все загадки, слету определяла преступников, помогала полиции в расследованиях и по этой причине пользовалась большим вниманием со стороны мужчин-соседей. А их было немало в сериале. Не то что у Татьяны Викторовны, один единственный старый высокомерный вдовец. Но неожиданно именно ему ей захотелось утереть нос и прославиться умницей, способной разгадать страшную тайну молодой соседки. Татьяне Викторовне почему-то очень хотелось, чтобы у соседки имелась эта самая страшная тайна. и понаблюдав за ней месяц-другой и не обнаружив ничего странного, она принялась эту тайну для соседки придумывать. И так увлеклась, что стала за ней наблюдать, а потом и отслеживать её редкие перемещения, благо транспортное средство дочка с мужем ей подарили при переезде. Сочли, что это обойдётся дешевле, чем ездить по каждому звонку к матери. Водить машину Татьяну Викторовну научил ещё её муж. давнo почившей. И водила её Татьяна Викторовна виртуозно и с возрастом навыков не растеряла. Даже таксовала одно время от скуки, это когда ещё в Москве жила. И научилась и углы срезать, и заказы у конкурентов перехватывать, но так, чтобы незамеченной оставаться, а то могла бы склопотать. Поэтому ей легко было быть невидимкой, следуя за соседкой, опыта не занимать. Поначалу Всё было очень скучно до зевоты. Приходилось часами торчать на стоянки, пока девица по торговому центру нагуляется и выйдет оттуда с покупками. Потом у салонов красоты просиживать или у спорткомплекса. Но вдруг всё поменялось. И неожиданное любопытство Татьяны Викторовны было вознаграждено таким поворотом событий, что только успевай записывай, как говорится. Она и записывала, и фотографировала. Рассказать-то было некому, к ней никто вечерами на чай не приходил. И она, укутаясь в красивую пушистую шаль с длинной бахромой, как её любимая киногероиня, не могла доверительным полушёпотом поведать кому-то секреты. Вот и записывала, чтобы не забыть. Но шаль у неё была. Она её через интернет-магазин заказала. и куталась красиво, сиживая вечерами на своей веранде, когда погода позволяла. Но дальше этого дела не шло. Что-то девица наша не катается туда-сюда. Где-то она интересно, на отдых что ли умотала, бормотала продавщица Настя, отвешивая Татьяне Викторовне полкило шоколадных конфет. Да как же на отдых? В тюрьму её посадили. В полицию Девица приехала, вошла, танцуя, а оттуда уже и не вышла. И машина её на стоянке 3 дня простояла. Татьяна Викторовна ежедневно ездила, проверяла. Ну как расскажешь? Сач тут не нормальный, а ей тут век доживать в этом посёлке. А новость была сногсшибательной. даже важнее свиданий, которые время от времени случались у соседки, всегда с разными мужчинами, что характерно. А она дома их не принимала, всегда где-то на стороне встречалась. Но встречалась же, чего из себя скромницу корчить? Были и женщины. С одной яркой, красивой соседка встречалась пару раз в центре Москвы. Сидели на открытом воздухе за кофе, о чём-то говорили долго и напряжённо. Но было это уже давно, как бы не год назад. Потом появилась ещё одна. Та пару раз приезжала сюда на адрес соседки. В ней худенькая, бесцветная в мешковатом сидячем платье, Татьяна Викторовна угадала какое-то должностное лицо, то ли из полиции, то ли из налоговой, то ли из коллекторского агентства. Это вот прямо до ног было. А ещё ещё была одна женщина, молодая, симпатичная, высокая и очень печальная. В первый свой визит она не осмелилась подойти к воротам соседки Татьяны Викторовны, всё стояла или ходила туда-сюда по тротуару, а потом пару раз ещё была замечена, но уже выходящей из ворот. И во второй раз она выходила со скандалом. Загадочная соседка орала на свою гостью так громко и таким матом, что Татьяна Викторовна, не будучи ханжой, краснела. А потом являлись по очереди сразу два мужика, оба здоровенные и красивые. Один был нарядно одет, приехал, не прячась на машине дорогой и большой, был сфотографирован. Второй выглядел скромнее, пришёл пешком откуда-то, всё время оглядывался, его визит тоже не прошёл незамеченным и был зарегистрирован Татьяна Викторовна. Спроси её, кто зачем она это делает, она бы не ответила. Развлекается таким образом, скрадывает время, удовлетворяет своё любопытство. Да что угодно. Но главное, ей не давали покоя лавры её киногероине. Как же хотелось так-то вот блеснуть талантами, всё равно перед кем, хотя бы перед высокомерным вдовцом. Сегодняшний день начался у неё со скверного настроения. Телефонным звонком разбудила дочь и сообщила, что планы у их семьи меняются, и свой отпуск они проведут не в загородной резиденции матери, а за границей, на побережье океана. Её не пригласили с собой. Даже из вежливости не попробовали. Она бы не полетела, конечно же. У неё загранник давно просрочен. Затаяв обиду, Татьяна Викторовна пошла в кухню, перестроенную трижды. Насыпала хлопьев из-за трубей в тарелку, залила молоком и пока они набухали, просмотрела все свои конспекты в телефоне. И моно отвила отдельную папку с названием Странная соседка. Прочитала, просмотрела фото и едва не расплакалась. Всё это показалось ей невероятной чепухой, отдающейся с сумасшествием. И не тянуло ни на уважение со стороны одиноких мужчин-соседей, ни на приличную историю для вечернего чаепития. — Старая, бесполезная перешница, — ворчала она, помешивая ложкой в тарелке разбухшие хлопья. — Даже дети к тебе не хотят приезжать, а сматываются за границу. Ты никому не интересна. В этом бы месте ей поплакать, но слёз не было. Только глухое раздражение на саму себя, такое не острое, не режущие нервы, но не исчезающее. Ни под хлопья оно не исчезло, ни под стакан некрепкого чая с маковым бубликом. Встав из-за стола, Татьяна Викторовна подошла к кухонному окну. Привычно внимательно осмотрела улицу, Она великолепно просматривалась за её невысоким забором. Никого. Кто-то на работе уже давно поутру уехал. Кто-то, как она, ещё за завтраком. Сосед тот вдавец в это время уже топчется на ступеньках магазина, караулит привоз горячего хлеба из пекарни, старый дурак. Горячий мягкий хлеб очень вреден для организма. Спросил бы совета, она бы рассказал у соседки Татьяна Викторовна неожиданно нахмурилась. Ворота у соседки были приоткрыты, очень странно и необычно, всегда были заперты всегда, за исключением тех случаев, когда девица выезжала или приезжала, но тогда она их широко распахивала и по кирпичу под воротины подкладывала, чтобы в ветрах не запахнуло и машину не помял. А сейчас они приоткрыты. но лишь сантиметров на 30-40 и никаких движений более. Нахмурившись, Татьяна Викторовна потянулась за телефоном и привычно зафиксировала беспорядок. Почти бегом отправилась в ванную. Наскоро приняла душ, вымыла волосы, почистила зубы, она каждое утро это проделывала, но обычно не торопливо с удовольствием, куда ей торопиться? Сегодняшнее утро стало исключением. Она спешила, высушив волосы феном при помощи огромной круглой щетки, чтобы пышнее казалась её порядевшая с годами шевелюра, она бросилась в спальню за одеждой. Каждое утро она надевала чистый спортивный костюм. Их у неё скопилось целых 10 штук: пять тонких на лето, пять на холодное время года. Утром она надевала свеженький, выстиранный и выглаженный, вечером отправляла его в стирку. Такие у неё были установки. К слову, вдовец по соседству тоже каждый день менял рубашки и брюки, и всегда его одежда была чистой и свежевыглаженной. Не могла же она ударить лицом в грязь при таких обстоятельствах. Татьяна Викторовна рывком распахнула дверь шкафа, схватила вешалку с костюмом мятного цвета, футболка, брючки до щиколоток, тонкий жилет, элегантно и свежо. К костюму белые сандалии. Осмотрев в коридорном зеркале лицо, она пришла к выводу, что сегодня обойдётся без привычных стрелок на веках. Их рисовать долго и нудно, нет у неё на это времени. За свою Калитку она выбежила с телефоном в руках, подошла скорым шагом к приоткрытым воротам, заглянула, не заступая на чужую территорию. Машина девушки стояла к капотом к воротам. Все двери были закрыты, но вот дверь в дом. Эй. Эй, вы дома? звонко и громко позвала Татьяна Викторовна. Вы забыли запереть ворота. никто не отозвался, не вышел на крыльцо дома. Татьяна Викторовна вытерла ладонью вспотевший лоб. Она взволновалась, да. Стало казаться, что штора на одном из окон дома как-то странно висит, будто сбита гардина и штора повисла, может, девушка падала и зацепилась за неё. А почему она падала? Стало плохо? Закружилась голова или что-то ещё? Пострашнее? В голове ровным рядом выстроились многочисленные детали страшной истории, которую она загадё придумала для соседки. И тут ещё не давало покоя то, что девушку заключали под стражу на 3 дня. За что спрашивается? Она вспомнила, что продавщица Настя называла девушку Светланой, отпуская ей товар в магазине. Света? Светлана? Ещё громче крикнула Татьяна Викторовна: "Вы меня слышите? У вас ворота открыты". Она вас не слышит, раздался за её спиной чей-то неприятный, но будто бы знакомый голос. Резко обернувшись, Татьяна Викторовна обнаружила за своей спиной соседа-довца. Тот стоял в метре от неё с бумажным пакетом, от которого пахло свежим хлебом, так что у неё слюнки потекли. "Что, простите?" Прикинулась она непонимающей или глухой. Она вас не слышит, повторил мужчина. И это может быть сразу по нескольким причинам. Например, по каким? Она сунула кулаки в карманы тонкого жилета, уже пожалев, что не стала рисовать себе стрелки. Лицо блёклое её без них невыразительное, а сосед выглядел свежо и аккуратно, гладко выбрит, хорошо подстрижен, стрелки на брюках. обрезаться можно. Светло-голубая рубашка аккуратно заправлена под ремень. Она либо занята, либо её нет дома, либо с ней беда, перечислил вдовец монотонным голосом, рассматривая её как-то странно. Светлана дома. Машина на месте, отреагировала она сразу. И чем она может быть занята? домашними делами, например. При открытых воротах она всегда их запирала, всегда. Вы очень наблюдательны, то ли упрекнул, то ли восхитился сосед. К слову я Арсений Палч. Она представилась и пожала протянутую ей крепкую мужскую ладонь. Неожиданно её разволновало это прикосновение, показалось надёжным. Что будем делать? Арсений Палч подняла она на него вопросительный взгляд. Надо войти, решительно произнёс он и зашагал к приоткрытым воротам, но словно споткнулся, поравнявшись с ней и посмотрев внимательно, уточнил: э, вы ведь не против? А она не была против. Она за, двумя руками и за его вмешательство неожиданно так ей понравилось. И за то, что идёт сейчас по задиневу. Так давно не чувствовала крепкого мужского плеча. Образно, конечно, кроме его ладони, она тактильно ещё ничего и никак, но поняв, что думает не о том, она с досады прикусила губу. Размечталась. А мужском плече так и допосидело к на крыльце додуматься можно, а он просто волнуется за молодую соседку и всё. Как вы её называли? Светланой? Остановившись перед приоткрытой дверью в дом, оглянулся на неё вдовец-сосед. Она кивнула. Он несколько раз позвал девушку по имени, ответа никакого. И тогда они вошли. Татьяна Викторовна сразу увлекла его в ту комнату, где, как ей показалось, шторы висели криво на одном из окон. Если что-то и случилось, то только там. Зловещим шепотом оповестила она Арсения Палыча. «Вы первый!» Он послушно вошел в комнату, приоткрыв дверь не рукой, а локтем, за что тут же получил ее мысленный плюсик. Вдруг там что-то случилось, а они пальцев своих наставят. Он вошел в комнату и встал на пороге, как вкопанный. Она даже пройти не могла. Он загородил с собой дверной проем. «Ну что там, Арсений Палыч?» пкнула на несколько раз пальчиком ему в левую лопатку. Тут труп, Татьяна Викторовна. Он повернул к ней бледное лицо и попятился, крепче прижимая к себе пакет с оставающим хлебом. Вызовите полицию.